Глава пятая. Придя в себя, я почти убедила себя в том, что всё произошедшее мне просто приснилось. Мне не хотелось открывать глаза, чтобы не столкнуться лицом к лицу с неприятной истиной. Потому я просто лежала, наслаждаясь стрелями лесных птичек. Но когда что-то щекотное поползло у меня по груди, я нетерпеливо это смахнула, тем самым выдав себя. «Наконец-то вы очнулись! Я уже стал переживать!» Раздался радостный голос рана. Я разлепила веки и окинула себя взглядом. Кофточка на мне была порвана, позволяя лесным букашкам исследовать моё тело. Видимо, горе-лекарь пытался делать мне непрямой массаж сердца. Хорошо, хоть ребра не сломал. «Вы чуть не погибли, а я даже не знаю, как вас зовут!» Испугались, что придётся копать безымянную могилку? Ивета. Ивета Трохиновская. Ди скажу, что рада знакомству. Мне очень жаль, что так вышло. Я пока только постигаю науку лечебных трав. Запомнить всё сразу сложно. К тому же и практиковаться мне среди своих сородичей не на кому. «Вы опять начинаете?» Мне кажется, сейчас неподходящее время для игр в эльфов. Позвольте, я перейду на «ты». После того, как вы чуть не убили меня, а затем целовали и лапали, конечно, можно. Ивета, где, по-твоему, ты находишься? Ран проигнорировал мой выпад. В лесу? Где же ещё? Я не об этом. Как называется мир? в котором мы живем. Я знаю только о Дитбир. Реальный. И он находится на планете Земля. Я никогда не слышала о таком месте. Но сейчас ты находишься в мире энтогенол. Название показалось мне знакомым. Может быть, какое-то лекарство? В нашем мире много различных рас. «Страны, городов. Я принадлежу к расе эльфов. Твой друг — оборотень. Ты, насколько я понимаю, человек. Сейчас мы в самом большом лесу под названием Энтонило. Посреди этого леса находится эльфийское королевство Лантериум». Продолжал свой рассказ мужчина с заостренными ушами. Мысль о другом мире проскакивала у меня в голове, но я верила в нее примерно так же, как возможность выиграть миллион, купив лотерейный билет. Но слова рано падали на благодатную почву. Ведь история о попаданках не прошли мимо меня. Взять хотя бы любимый сериал «Чужая странка». Вот только в голословные утверждения я верить не собиралась. Мне нужны доказательства. Если ты эльф, то покажи мне какое-нибудь волшебство. Прервала я нудную лекцию. «Я эльф, а не маг. А моя целительская сила у меня отнята. Понимаю, что поверить сложно. Мне тоже непонятно, как ты попала в наш мир. Хотя я и слышал легенды о подобных случаях. Со временем ты примешь новую истину. Особенно, когда выйдешь из леса и увидишь другие расы. Я перед тобой виноват» но я не могу проявить гостеприимство, наше королевство закрыто, особенно для женского пола других раз Но я обязуюсь проводить тебя до ближайшего города». «Почему оно закрыто для женского пола?» «Наша королева Мерцела очень нетерпелива к чужим женщинам. И хотя совет считает, что вливание новой крови пошло бы нам на пользу, но так как почти все участники совета ее мужья Они не смеют гневить её подобными высказываниями. И сколько же мужей у вашей царицы? 45. 45? Да. По нашим традициям каждый мужчина должен провести ночь с царицей, доказывая ей свою любовь и преданность. Те, кто очень ей понравились, стали её мужьями. Это большая честь. Ты тоже? «Мечтаешь стать мужем этой любвеобильной женщины?» «Это невозможно. Когда пришла моя ночь, я слишком разволновался и... Ну... У меня ничего не вышло. Королева была сильно оскорблена этим. Это она наложила на меня проклятие. Теперь у меня нет дары и права жениться. Полагаю, после такого тебе несладко сладко живётся?» Почему ты не уйдёшь? Покидать лес Антонила мне тоже запрещено. Это жестоко. Теперь мне было понятно его заинтересованность в женском теле и неумелой попыткой сделать искусственное дыхание. Для молодого и весьма привлекательного мужчины быть обречённым на одиночество и ловить косые взгляды — непростое испытание. Я оскорбил королеву. Я должен радоваться, что меня не казнили, а лишь наказали. Мне правда жаль, что с тобой это случилось. Да не будешь ли ты так любезен, чтобы дать мне чем-то прикрыться? Бельё на свой день рождения я надела парадное. И стыдится изящного кружевного лифа, хорошо подчёркивающего мою грудь. Мне не приходилось. Но я решила, что дружок и лютик уже достаточно налюбовались. он у первого уже слюни вовсю капают». «Ох, конечно, прости!» Эльф снял себе белую свободную рубашку, обнажая подтянутый торс. «Если все эльфы такие, то королеву Мерцелу можно понять!» Я сбросила в варварски разорванную кофточку и надела протянутую мне одежду. Сладковатый запах, напоминающий нагретые на солнце абрикосы, тут же окутал меня. Я громко сглотнула. Мой голод никуда не делся. Но вслед за этим спазмом скрутило живот. От неожиданности я охнула, сгибаясь пополам. Паралич я снял, но давать отвар от расстройства желудка сейчас небезопасно. виновато произнёс Ран. Я попыталась убить его взглядом, но времени мне на это не хватило. Потому что я бегом бросилась в ближайшие густые заросли. Может, и хорошо, что вчера, кроме батончика мюсли, у меня во рту ничего не было. А то могла бы не добежать. И без того стыдно по самую макушку. Правда, надо отдать Альфу должное. Насморк и температура прошли бесследно. Но какой ценой? Когда я выбралась из кустов, оба моих знакомца старательно отводили глаза. Пошли уже пока я ещё способна передвигать ноги». Когда желудок успокоился и перестал бурлить, голод снова напомнил о себе. Вместительный мешок Лютика дарил мне надежду, что у него может оказаться с собой бутерброд. А может, даже не один. «Ран, это когда отправлялся в лес за травами? Взял с собой что-нибудь перекусить? Зачем? Это же лес. Здесь полно еды». Искренне удивился эльф. «Правда? А я что-то не заметила?» «Просто внимательнее присмотрись». Иронию в моем голосе он не признал. «Вот, например, молодые побеги многоигольника. Они еще мягкие, и в них много полезных свойств. Кстати, сейчас после отравления они тебе будут очень полезны». «В моем мире это называется елкой». Пожевать побеги, конечно, можно, но наесться ими вряд ли. Тебе пока нежелательно нагружать желудок. С трудом сдержав себе желание выругаться, я стала запихивать в рот пахнущую хвоей зелень. Мое путешествие сильно напоминало популярные туры для похудения, где компания «Дамочек» отправляется на недельку в лес и жует только кислицу. Не знаю, как они там держатся. Мне вот уже кажется весьма аппетитным мохнатый затволка, идущего передо мной. Он специально им так виляет. Бросив взгляд на эльфа, я испытала легкий голод другого характера. В лесу уже вечерело и становилось прохладно. Оттого гладкая кожа мужчины немного покрылась мурашками, а соски затвердели, словно горошины. «А у вас тут что? <кх> многомужество что ли?» Я решила, что лучше уж думать о мужчинах, чем о еде. К тому же на волка я обижена. Разумеется. Ран удивился такому вопросу. И сколько у одной эльфийки мужей? Как ей захочется. Есть только одно правило — количество мужей не должно превышать мужей королевы. То есть женщин настолько мало? Женщина — сокровище в любой расе. Насколько мне известно, только у людей количество мужчин и женщин почти равное. А у драконов превышение не столь критичное. Обычно их гнездо формируют две-три мужские особи и одна женская. И что? Везде властвуют королевы? У людей обычно трон занимает короли. Но сейчас регент королева-мать. У остальных раз, да, королевы. Тебе, наверное, холодно. Мне неловко, что я забрала твою одежду. Когда остановимся на привал, я зашью ту вещицу, что была на тебе. Я сложил её в заплечный мешок, пока ты... Ну, была занята. Сейчас нам надо подальше уйти от границы лантериума Вскоре волк принёс нового зайца и положил его к моим ногам, преданно заглядывая мне в глаза. Даже не надейся. Я не прощу тебя за то, что ты пялился на меня, пока я купалась И зайца своего забери». Так вы давно вместе? Мы не вместе. Он сам пришёл. Прибежал. Испугал меня до чертиков. Да чего? Чертики. Существа такие маленькие с рожками. Никогда не встречал. Твоё счастье. От мяса тебе сегодня лучше воздержаться. Я наберу тебе черешков шиперяжника, когда мы будем проходить заросли. Я не собиралась есть сырого зайца. Или у тебя есть спички? Что это? Такие маленькие палочки, которыми можно разжечь огонь. Артефакты для розжига костра у меня есть. Но он остался дома. Собираясь сегодня за травами, я не планировала отправиться в путешествие. Очень зря. Разочарованно протянула я.